На руки она тоже старалась не глядеть, ибо они выглядели под стать ногам, шелушащейся, сильно огрубевшей кожей и уже много лет ей приходилось каждый день держать в горячей мыльной воде. Конечно, ад запросто может позволить себе оборудовать городские прачечные современными стиральными машинами. Но только зачем это делать, если с земли регулярно поступают тысячи богачей и аристократов, которых главный суд традиционно приговаривает к ручной стирке белья в бедных кварталах? От рук шел отвратительный запах.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 Понятное дело, все эти грехи есть копом припомнили на главном суде и секс с братьями, отравление мужей и регулярный отвар колдовского зелья. Чушь какая. И что не понимают в колдовских зельях? Обычный любовный напиток, смешанный по рецепту любви обильной прабабушки Беренис. Старый рецепт не подвел, оба властелина влюбились в нее без памяти. А вот на третий он почему-то не подействовал, вот почему ей пришлось отправиться в город. Какой компонент она не доложила. Пожадничала с семенами лотоса или чуть меньше сыпанула порошка из печени летучей мыши? Последняя версия, на которой она остановилась, то, что третий был уже опоён зелем другой красавицы, более заощренным, привязавшим ее к сопернице, навсегда. Дни и ночи в пропахшей копеечным мылом прачечной слились в годы и столетия, а она все продолжала выжимать чужое белье. Ничего не менялось, лишь росли варикозные вены на ногах. Неплохую цену ей пришлось заплатить за два десятка лет власти, запретных наслаждений дворцовых интриг. Но самое интересное, даже если бы ей было известно, чем все это закончится, она все равно пошла тем же путем. За потрясающую ночь любви потом не жалко и 200 лет подряд носки стирать. Мокрое белье вязко шлепнулось в корзину. Привычно продев локоть в плетеную ручку, она с натугой подняла 15-килограммовый груз.